Великий князь Владимир Александрович, которого я считал чуть ли не единственным адекватным представителем дома Романовых. Да и с Олегочем дядя Вова очень сблизился за последние месяцы. Он ведь из Москвы практически не вылезал, был в курсе всех Олеговых нововведений и всегда их поддерживал. И тут такой удар в спину. Неужели? Неужели опять и на Мы про них уже и думать забыли, а они? Ладно, рассуждать потом будем, а сейчас надо действовать решительно.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 Две сотни пар глаз внимательно смотрели на меня. Наступил тот день, к которому мы так долго готовились. Подлый супостат, обманом втеревшись в доверие, совершил покушение на жизнь их величества императора и императрицы, а также его высочества наследника престола. Император погиб. Предам По дружинников прошел вздох. Но, к счастью, цесаревич Николай остался жив, и наша задача помочь ему покарать предателя.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 Отдав необходимые распоряжения, я вернулся в свой кабинет и пригласил на пятиминутку братца Михаила, ныне исполняющего обязанности директора завода, главного инженера Даймлера, начальника КБ Майбаха и шефа службы безопасности Лобова. Братец Ванечка сейчас в Нижнем, и с ним я поговорю позднее. Приглашенные явились так быстро, словно специально ждали под дверью. Ну, слухами-то земля полнится, и наверняка все уже в курсе произошедшего.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 Винтовок в пять раз, а пулеметов в трое. Но у нас остается еще некоторый запас. Закончены постройки и подведены под крышу еще три заводских корпуса. Оборудование для них готово. Для их запуска потребуется два 3 месяца. После этого выпуск винтовок можно довести до 30-40 тысяч в месяц. Прекрасно, Мишенька, просто прекрасно. Я был очень доволен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 «Спасибо за доклад, Вильгельм Карлович. Теперь по автомобилям. Как обстоят дела с ними, Готлиб Фёдорович?» «Запущенный в прошлом месяце конвейер позволил нам довести выпуск автомобилей до 12 единиц в месяц», — ответил Даймлер. «Если бы не ваше, Александр Михайлович, распоряжение о двух-трёхкратной проверке всех узлов и агрегатов, то можно было бы выдавать и два десятка, а то и три.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 А всего через нашу торговую сеть было продано 16 штук. Ещё два автомобиля и все броневики ты подарил своему другу-цесаревичу». Последние три слова Мишенька произнёс слегка юрническим тоном. «А ты, Мишенька, всё ещё о потерянной прибыли переживаешь. А того не понимаешь, что эти подарки — долговременные вложения, которые потом окупятся старицей». Я решил немного осадить братца.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 По крайней мере сейчас имеется в наличии шесть проверенных шасси, восемь обкатанных на стенде двигателей и достаточное количество бронелистов. Надо только сварить бронекорпусы и произвести окончательную сборку. Все дело в сроках. Если есть неделя, то сделаем 4. А если дадите еще пару дней, то 6. Принято, Готлиб Федорович, работаете! кивнул я. — Даже четыре штуки будут отличным аргументом.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 И полностью все забронируем, включая паровоз. Нет, нужно взять два паровоза, и будет у нас первый в мире бронепоезд. Рукавишников ошибается. Первые бронепоезда появились во время гражданской войны в САСШ. Примечание авторов. Боюсь, Александр Михайлович осторожно прервал полет моей фантазии Деймлер что у нас не хватит запаса броневых листов достаточной толщины для бронирования целого поезда. «Ну так бронируйте, сколько сможете!» начал говорить я, но тут до меня дошел весь смысл сказанной Даймлером фразы. «То есть бронелисты есть, но вы полагаете их толщину недостаточной?» «У нас сейчас скопилось большое количество бронелистов толщиной 12 миллиметров», ответил главный инженер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 Только не переусердствуйте, а то рельсы могут под этаким бронечудовищем разъехаться. Хорошо, Александр Михайлович. Согласился Деймлер и, переглянувшись с Майбахом, добавил. Тогда мы прикинем точное наличие материалов. Сделаем проект и завтра утром подойдем к вам для согласования. Конечно, Готлиб Федорович, заходите в любое время. Только не забывайте, что воевать на этом бронепоезде придется живым людям, а не механизмом.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 то при стрельбе на борт платформа с орудием может опрокинуться. Вы, Вильгельм Карлович, зайдите попозже, я вам чертёжик набросаю. А теперь, господа, раз больше нет вопросов, объявляю совещание оконченным. Всем спасибо, все свободны. Все встали и потянулись к выходу, но тут уж я не удержался. — А вас, Сава Алексеич, я попрошу остаться. Негромко сказал я в спину своему главному безопаснику.